38. Тоже и со ссылкой на мастера Экхарта. Экхарт по поводу начала бытия, предварительно определяя бытие и доказывая, что Бог есть бытие, а также тот, кто даёт бытие и особые формы того или иного бытия, прибавляет, что этим не снимается существование вещей в собственном бытии, а наоборот утверждается. Он доказал это на трёх примерах: материи, частей целого и человечности Христа. Примечание. Из праха земного бытие глава 2, стих 7. 25. Конец примечания. Материя не упраздняется и вовсе не обращается в ничто от того, что всякое бытие целого от формы и часть от того, что бытие части от бытия целого. и утверждает, что Христос есть единственное личное и постасное бытие самого слова. Мы не отрицаем, что Христос был обычный человек, как другие люди. Также он обосновывает это. кавычки закрываются. 39. Далее я прочёл другой вывод. кавычки. Абсолютная максимальность содержит в себе всё и пребывает во всём. кавычки закрываются. с прибавлением, в котором противник утверждает, что универсалисты, универсализантес в такого рода совершенной абстракции всё делают богом по сущности. Наставник на это сказал: не знаю, для чего он говорит об универсалистах. Что Бог во всём и всё в нём, известно из апостола Павла и всех мудрецов. Примечание: универсалистами обобщителями в кавычках Вэнк называет Экхарта и Николая, думая, что у них Бог есть бытие, а бытие обобщённое понятие сущшего, так что Бог, сын соединяется с человечеством вообще, не с человеком, Христом, Бог во всём. Римлянам глава 11, стих 36, Колосянам глава 1, стих 16, 26. Конец примечания. Но этим никто не утверждает сложности в Боге, так как всё в Боге Бог, земля в Боге не земля, но Бог, и так далее. Этот человек совершенно ничего не понимает. Разделяет вывод о несовместимости этого с простотой Бога. Как с простотой единства согласуется то, что в нём свёрнуто пребывает всякое число, так с простотой основания всё обоснованное. 40 А когда он говорит, что абсолютное совершенство не может стать совершеннее, сказал наставник: "Я с ним соглашаюсь. В силу этого всё совершенство всего совершенного есть в Боге он сам. То есть абсолютное совершенство всего свёрнуто содержащее все совершенства всех вещей. Ведь если бы имелось некое совершенство, не содержащееся в божественном совершенстве, оно могло бы быть большим и не было бы бесконечным. Кавычки закрываются. Вот так, дорогой друг, наш общий наставник на предпосылке противника сделал вывод против него самого. 41. Затем я прочел наставнику второе заключение, сделанное противником у о непостижимой точности и его удивление, что она усматривается в знающем незнании, будучи непостижимой. Тут наставник заметил, кавычки. Неудивительно, что он удивляется, так как для человека нет ничего более удивительного, чем знающее незнание, то есть умение видеть, что точности видеть нельзя. О чем выше сказано достаточно. Когда он говорит, что на этом основании невозможно знание о Боге, он говорит правильно. Речь здесь идет не о науке, внушающей веру в знание того, что знать нельзя, но о знании невозможности знать. Он делает правильный вывод, что всякое сравнение хромает. Но раз он удивляется, что в области конечных величин всегда можно найти до бесконечности более подобное, чем данное подобие, пусть он рассмотрит деление конечной линии, при котором мы не достигаем неделимой точки, хотя кажется, что мы приближаемся к ней в частях частей. Так же верен и другой вывод о недостижимости истины в подобии. кавычки закрываются 42 Следом я прочел третье заключение, сделанное по его утверждению на основании учёного незнания, а не непостижимости чтойности. кавычки Пусть она будет постижима, как он утверждает, сказал наставник. Всё же она не постигается актуально, как и Бог в высшей степени ума постигаемый, и солнце в высшей степени видимое. Также и совпадение противоположностей в максимуме не вытекает этот яд заблуждения и неверия, разрушение корня наук, первопринципа, как заключает противник. Этот принцип первый с точки зрения рассуждения, рациональным дискурентом, но не с точки зрения умозрения, интеллектум видентом, а чём выше. Из того, что Бог есть всё, нельзя выводить, что он не породил всё из ничего. Бог есть свёрнуто всякого бытия любой существующей вещи. и творя он развернул небо и землю поистине бог есть всё свёрнуто то есть в виде божественного интеллекта поэтому он и есть тот кто всё развёртывает творит создаёт и всё прочее что об этом можно сказать так у дианисе примечание дианисий о божьих именах глава 1 стих 7 27 конец примечания 43. И если были бегарды, которые говорили так, как он пишет, то есть, что они суть бог по природе, они заслуженно подверглись осуждению, как и Альмерик был осуждён на Вселенском соборе и на Кентеем третьем, о чём в главе мы осуждаем из книг высочайшей Троицы. Он не имел отчётливого понимания того, что бог есть всё в свёрнутом виде. О вие возоблуждениях Иоанн Андрей приводит кое-что в дополнение. Люди невеликого ума впадают в ошибки, когда исследуют высочайшее без научения, в незнании, от бесконечного сверхпостижимого света ока их ума слепнет, и они, не зная о своей слепоте, думают, что видят, словно зрячие. Упорствуют в утверждениях. Так и идут на смерть иудеи за буквы, потерявшие дух. примечание Римлянам глава 1 стих 29 седьмой шестой и второе Коринфянам глава 3 стихи 6 седьмой 28 конец примечания Другие же считают этих мудрецов незнающими и заблуждающимися, когда читают у них о том, чего те не знают, особенно же, когда они обнаруживают, что те тогда мнят себя знатоками, когда сами они сознают себя несведущими. Поэтому правильно увещевают все святые удалять ума постигаемый свет от этих слабых, хотя и ума. Не для них книги святого Дионисия Марея Викторина к Рянину Кандиду Ключ к природе Феодора, примечание, но Феодор, представляющий автора лицо в диалогах Гоноре Августа Дунского, в выдержках из Эрегены о разделении природы. 28. -я. Конец примечания. О природе Иоанна Скотта, деления Давида Динанского, комментарии брата Иоанна Мосбахского на начало суток, прокла и тому подобные книги. Кавычки закрываются. Примечание. Может быть, Бертольд Мосбургский автор толкования на первоосновы теологии Прокла, 28. -е. Конец примечания. 44. И когда затем я прочёл четвёртое заключение, и наставник услышал, что противник якобы на основании учёного незнания говорит об единой природе образа и первообраза, Наставник воскликнул: "Чушь, ерунда, вот отвратительные выдумки, бесстыдново лжеца". И взяв рукопись учёного незнания в одиннадцатой главе первой книги прочёл, кавычки: "Возможно символически исследовать сами по себе непостижимые для нас духовные вещи, коренится в сказанном выше. Всё взаимно связано какой-то правда, для нас темной и в точности непостижимой соразмерностью, так что совокупность вещей образует. Единую Вселенную и в едином максимуме все есть само тело. единое. Хотя всякий образ очевидно стремится уподобиться своему первообразу, однако, кроме максимального образа, который в силу единства природы есть то же самое, что и первообраз, нет настолько равного первообразу образа, чтобы он не мог без конца становиться более подобным и равным первообразу, как уже ясно из предыдущего. Кавычки закрываются. Вот что там написано. 45 Смотри, сказал наставник, то, что в согласии с Павлом говорится, исключительно о единородном сыне, единосучном образомяться этот лжец, объявляет сказанным о всяком ущербном образе. Кавычки закрываются. Примечание. Сравни выше от кроме максимального до что и про образ. Сравни евреям глава 1, стих 3. Образ и пастаси его. Двадцать восьмая. Конец примечания. Кавычки. — Так пусть, — с жаром ответил я, — сгинет во тьме лживый извратитель книг. Не достоин света, ненавидящий свет, что кажется мне грехом перед духом святым. Кавычки закрываются. По ходу дальнейшего чтения наставник показал мне, что все... Последующее изложение противника полно клеветы, искажений, лжи и превратных толкований. По поводу его попыток кое-что сказать о Сократе, не зная о нем ничего, наставник сказал, кавычки, «Пусть посмотрит апологию Сократа, Платона, где Сократ защищает себя перед судом, он увидит, что его фантазии лишены всякой действительности». Кавычки закрываются. кавычки. Удивительно, сказал я, как человек преклонных лет, седой, полагающий, что кое-что знает, может писать такие рябяческие глупости, особенно когда он объявляет науку незнанием, отрешённой жизнью. Примечание. Смотри, венк кавычки. Сколько яда для познания и нравственности принесло это отвлеченнейшее умствование, названное ученым незнанием на народном языке «Абгешайден лэбен», где чувства исчезают. Намек на ученое незнание книга 1, 10, 27 «И Божие прославление умаляется». Кавычки закрываются. «Абгешайден лэбен» абстрактер вита выражение эккерта отрешённой жизнь ума которую томист и аристотелик венк считал обманчивой и недолжной 29 конец примечание 46 На мой вопрос, возразит ли он против пятого заключения, где противник нападает на утверждение, что максимум, актуально есть все возможное, он сказал, что бесполезно спорить с неразумным Кавычки. «поскольку Бог есть чистейший и бесконечный акт, постольку Он в абсолютном смысле есть все возможное». в абсолютном смысле возможно. В этом совпадении содержится вся непостижимая теология. Он не понимает, ни что такое теология, ни против чего он спорит, ни сылок. По поводу слов в учёном незнании, кавычки. Бог не таков, что он есть это вот, а не другое. Он как всё, так и ничто, из всего. А это слова святого Дионисия. Он говорит, что "быть всем и ничем" из всего кавычки закрывается противоречием контрадикционом и не понимает, что всё он свёрнутым образом, а ничто развёрнуто. Примечание. Книга 1, 16, 43 и примечание 41, 29, конец примечания. Поскольку он ничего не понимает, он смеётся. читая слова величайших богологов, не знает, что они принадлежат святым, а излагатель науки незнание их только приводит и согласуясь с учением святого Дионисия, не выходит за пределы учения святых примечания. О небесной иерархии глава 6 стих 1 ничего не выдвинем от себя в меру сил и сложим. 29 конец примечания. 47 Также обстоит дело и с положением третьего вывода пятого заключения и в следующем о мере Противник не может понять, что бесконечность есть адекватнейшая мера конечных вещей, хотя конечные совершенно и несоизмеримо с бесконечным. Он не может понять пример из бесконечной линии, который он отвергает как бессмысленный, хотя это и излишне. На невозможность актуального бытия бесконечной линии есть много указаний в учёном незнании. Примечание Первое 14 38 39 29 конец примечания Однако разум в полагании бесконечной линии открывает себе доступ к бесконечности просто каковой является абсолютная необходимость бытия кавычки закрываются Он добавил об августини который постиг что бог мера так кавычки Бог во всём не по частям, но целиком во всём, будь то великое или малое, а так как он во всех вещах поровну, он есть самая равная мера всякой меры. Кавычки закрываются. В этом однако нет отрицания бесконечности его величия, так как это абсолютное величие. Примечание. От он добавил до величия вставка etienat etaple В парижском издании 1514 года у Августина вместо нен найдено 30. -е. Конец примечания 48. А когда в шестом заключении он опровергает Парменида, он чится опровергнуть не только его, но вообще всех учёных и святых богословов, которых он совершенно не понимает. О чем выше? И по своему обычаю лживо он говорит за тем, будто из ученого незнания следует, что, кавычки, раз все относящееся к Богу есть Бог, нет ни отца, ни сына и так далее. Кавычки закрываются. Примечания. Первое, 14, 38, 39, 29-е, конец примечания. Но на самом деле там сказано, что при рассмотрении его бесконечности Бог не есть ни Отец, ни Сын, так как рассмотрение Бога с точки зрения бесконечности ведется путем отрицания. Поэтому все тогда подвергается отрицанию, и святой Дионисий в конце мистической теологии дает то же определение примечания. В главе 5 цитату смотри о не ином примечании 2-е, 30-е. Конец примечания. 49. Выступая против провидения, он показывает себя полным невеждой, хотя соответствующая глава и изложена предельно ясно, её не постичь такому приверженцу чувственного рассмотрения, каким показал себя противник. Примечание. Обучённом незнании. 1. 22 67 69. 30. Конец примечания. И так как В дальнейших заключениях этот любитель подлогов добавляет чего не находит, утверждает чего не утверждалось. Наставник, утомившись, решил обратиться к более полезным занятиям, поэтому я ограничился тем, что быстро пробежал обвинения противника. 50 После того, как я поспешно прочёл заключение невежественной учёности, сделанное, как он пишет, на основании учёного незнания, наставник взял список учёного незнания и прочёл заголовки второй и третьей глав второй книги, наглядно показав, что седьмое заключение с выводами сделано неправильно. Задача этих глав показать, что переход от бытия абсолютного к бытию творения недоступен выражению и пониманию. Вот и всё, что там утверждается, хотя и с привлечением различных способов выражения. По поводу несогласия противника с тем, что Бог есть абсолютная чтойность всего, наставник сказал: Этот человек совсем ничего не понимает. Бог есть суть всякой сути и абсолютная суть всего, абсолютное бытие сущещих и абсолютная жизнь живущих, так говорит церковь в молитве. Бог жизнь живущих и прочее. Это не значит перемешивать и разрушать суть вещей, но по понятию мудрых созидать. кавычки закрываются. 51 Другие заключения наставник оставил без обсуждения, посмеявшись над невежественностью противника, но все же я попросил его сказать немного о том, что противник не краснея, обидно бронит его жалким, нищим, слепым и неразумным. Кавычки. «Все, что он говорит о слепоте разума, я полностью признаю. Кавычки закрываются». сказал наставник, прибавив однако, что он отличается от противника знанием своей слепоты. А в ответ на его упрёки в непочитании Иисуса, наставник сказал: «Учёное незнание стремится не к тому, чтобы не почитать Иисуса, но чтобы больше понять и полюбить его». Кавычки закрываются. Он сказал, что противник говорит так, как будто величая какое-либо высокое лицо, царём царствующих и господом господствующих, как величается Христос. Мы тем самым обнаружили бы своё непочтение к нему. Всякому ясно, что это слова глупца. Примечание. 1-е Тимофею 6:15-31. Конец примечания. 52. составив сочинение противника с текстом учёного незнания и показав, что заключения, сделанные противником, неверны, и он совершенно ничего не понял или же не захотел понять, наставник сказал: кавычки Написанное в учёном незнании о Христе соответствует священному писанию и написано для того, чтобы Христос возрастал в нас. Учёное незнание по своему стремится вести нас к тому, что оставили нам о Христе. Евангелист Иоанн, апостол Павел, Герофей и Дионисий, папа Лев, Амвросий в письмах Гереннию full gency и другие возвышеннейшие святые умы однако они и все когда-либо стремившиеся воспроизвести эту тайну отступают перед ней кавычки закрываются примечание по видимому коренею письма 29 32 64 и 76 амвросия к нему о христе 31 конец примечания 53 Тут он обратил ко мне лицо, полное любви, и сказал в кавычки: "Друг мой, ты прекрасно знаешь, что те, кто, преодолев чувственное, в глубокой вере соединились с Христом и истиной, были унижаемы невеждами мира сего, ведь тот, кто соединился с истиной, Свидетельствует великий Дионисий в Божьих именах, главе 10-й знает, сколь он блажен хотя бы, большинство бронило его безумцем и помешавшимся. И об этом смертью своей свидетельствовали первые учители истины, что только в ней одно единственное и простое знание Бога. Кавычки закрываются. Примечания. О Божьих именах. 7-4. 31-я. Конец примечания. Он прочувствованно увещал меня стремиться с неугасающим пылом к возвышению до простоты ума зренья ради лучшего познания непознаваемого Бога, который по свидетельству Дионисия в той же главе, кавычки во всех вещах и всеми в знании и незнании не познаётся и Иисуса благословенного единственно высочайшего совершенства и полноты всего. В этом стремлении ум должен всячески стремиться к тому, чтобы сколько можно острее видеть, что ничего достойного все еще не понято, он уверил, что никогда и никакой софист не сможет смутить меня, если мне удастся вкусить от божественной сладости невыразимой благодати столь великой тайны. Псалмы 82.19 Евреям, глава 2, стих 10-й От Иоанна глава 1 стих 16, 32. Конец примечания. 54. Поскольку всякое движение ищет только покоя, и покой этот, превосходящий всякое представление, есть мир наш, жизнь жизни нашей, от которой и в которой живя мы обретаем успокоение невыразимого наслаждения, постольку всякий его постигший вместе с Павлом скажет: Кто отлучит меня от этой истины жизни, не смерть, ибо умерев живу, значит ничто, не отлучить тебя, раз не устрашить тебя то, что всего страшнее. Ты посмеешься всякому слепцу на его обещание показать тебе того, кого он не видит, и утвердишься в любви того, кого душа твоя любит, всеми своими силами. Слава ему вовеки. Кавычки закрываются. Примечание. Сравни римлянам. Глава 8, стихи 35, 39, 32. Конец примечания. 55. А вот что удалось мне, дорогой мой друг и товарищ, по занятиям записать со слов наставника в защиту ученого незнания. Хотя многое не запомнилось, что есть, посылаю тебе для прочтения и, где сочтешь нужным, для внесения добавлений. Пусть благодаря твоему пылу даст растрки дивное семя, возвышающее нас к созерцанию Бога, ведь я давно слышу, что в Италии это семя будучи воспринято ревностными умами, твоей неослабной заботой обещает великие плоды. Я не сомневаюсь, что это созерцание одалеет все рассудочные методы всех философов, хотя и трудно расстаться с привычным. Примечание: совпадение этих слов с формулой Бернарда Вагенга из похвального слова знающему незнанию один из поводов считать апологию написанной не только рукой Николая 32 -я. конец примечания Не замедли сообщить мне о твоих успехах. Только это и поддерживает меня, словно некая божественная пища в моём неизменном стремлении, благодаря науке и знанию, достичь, насколько позволит Бог, наслаждения от той жизни, которую теперь я созерцаю издали и к которой стремлюсь быть с каждым днём ближе. И достичь её Божьим даром от решившись от сдержива, да позволит Бог бесконечно возлюбленный во веки благословенный.